Но смысл и адрес песенок изменились. Я как-то зашел в этот официозный ресторан и услышал песенное обращение только к сидевшим в зале галунчикам. «Нам писать ночных патрулей повесть, Не грусти, для грусти нет причины, Мы не знаем, что такое совесть, Нас без промаха стрелять»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 «Сент-Дизье» с «Сент-Сити», а все вместе с макетом из голливудского вестерна. Мне вспомнился Париж на фоне гор, который мы столько и наблюдали в Гренландии за голубыми протуберанцами. Там был почти весь Париж с «Сити» и «Монмартром», аркадами «Лувра» и собором Парижской Богоматери. Здесь Париж съежился, деформировался, как отражение в кривом зеркале. Облака не воспроизвели ни Лувра, ни башни Эйфеля. Уцелели набережные, часть улиц, расходящихся от Триумфальной Арки, но за ней, как я уже говорил, подымался лесистый склон»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 соединяясь с другими и не заботясь при этом ни о красоте, ни о целесообразности. Бессвязанное косноязычие архитектурных стилей и форм выпирало на каждом шагу, но никого из горожан не коробило. Даже сена не была только сеной, а комбинацией из нескольких подсмотренных на земле рек, а кое-какие мосты,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 но тружеников знал и я. Вместо того, чтобы снимать в ателье «Женихов и невест», я выполнял поручение редакции журнала «Экспресс», куда меня пристроил Джеймс, и, мотаясь по городу с фотокамерой, успевал пообедать в русском «Арондисмане» в ресторанчике некого Нуара, как-то признавшегося мне, что настоящая фамилия его –